Глава 689. Действительно ли существует перерождение? Сюйцен улыбалась. Хоть ее волосы и посидели, а лицо покрывали морщины, ее улыбка оставалась все такой же прекрасной. Когда она с теплотой посмотрела на Манхао, ее лицо буквально окружил священный свет, у нее перед глазами проносились воспоминания, начиная с горы и цены секты Покровителя. Каждая такая сцена заканчивалась образом Манхао, И каждый раз ее глаза сияли любовью. Единственной любовью в ее жизни, она была простым человеком, не из тех, кто легко позволяет прорасти семенам любви в своем сердце. Но если одно такое семечко прорастало, оно оставалось там на всю жизнь. С Манхау на руках она медленно вошла в жуткую пещеру внутри горы, в пещеру перерождения. Как только ее нога ступила внутрь, ей показалось, будто она прошла через барьер, отделяющий жизнь от смерти, В этот же миг все вокруг почернело, не осталось ни капли тепла. Словно не осталось даже крохи жизни, существующей на небе и земле. Здесь была лишь удушающая смерть и бесконечный холод. Снаружи пещеры Перерождения, внутри нее существовали два разных мира. Один — мир жизни, а другой был миром смерти. Когда Сюэ Цин занесло Мэнхау внутрь, все потоки воли вернулись вглубь пещеры, решив наблюдать за ними издалека. Для них идущие снаружи Манхао и Сьюицин были людьми из другого мира, они завидовали им и одновременно презирали. Но когда Сьюицин занесла Манхао в пещеру перерождения, они стали такими же, как и они. Теперь все они существовали в одном мире. Сюда не попала сила неба и земли. Внутри пещеры жизненная сила угасала еще быстрее, чем раньше. Когда ее окончательно не станет и их окутает смерть, тогда им останется просто ждать предполагаемого перерождения. Суицин шла с Манхао вперед. Ее лицо было белее мела, а тело било крупная дрожь. Ее жизненная сила стремительно таяла, да и теплящаяся внутри Манхао крохотная прядь тоже совсем скоро исчезнет. Когда прядь жизни исчезла, Суицин поцеловала его, передав ему часть своей жизненной силы. Углубившись на несколько дюжин шагов в пещеру, Суицин стала совсем древней старухой. Ее исхудавшее тело покрывало тонкая, словно бумага кожа. От ее юности не осталось ни следа, а она потеряла все. Сев позу лотоса, она зашептала. «Мэнхао, я не могу идти дальше». Его голова лежала у нее на коленях, древний старик на лице некровинки. Когда я присоединилась к секте покровителя, то пообещала себе, что никогда не выйду замуж. Не стану чьей-то возлюбленной, «Вместо этого я сосредоточу все свои силы на культивации». Ее сморщенная рука, некогда прекрасная словно нефрит, погладила его лицо. «На потом появился ты», – произнесла она. На ее щеках проступил едва заметный румянец, она долго не сводила с него глаз, а потом наклонилась и еще раз поцеловала его, передав часть жизненной силы. Новая порция жизненной силы вернула на его лицо краски, правда, совсем немного. А вот Суицин постарел еще больше. Запасы ее жизненной силы постепенно истощались. «Ты совсем немного пробыл в секте, когда тебе досталась та целебная пилюля», — шептала она. «Когда ты подарил ее мне, я выглядела спокойной, но мое сердце подпрыгнуло от радости. Не из-за тебя, а из-за пилюли», — Суицин улыбнулась. «Я одолжила тебе свою пещеру бессмертного, посчитав, что так мы будем квиты. Но потом ты, хитрый лис...» умудрился еще сильнее затянуть меня в свои сети. Ты где-то достал пилюлю красоты. Вспоминая о далекой юности, она с теплой улыбкой на губах нежно гладила манхаопущеке: по щеке. Ты знал, что после того, как ты убил Джоу Гана, я тайком позаботилась, чтобы никто об этом не узнал. Думаю, даже спустя столько лет ты так этого и не понял. А потом ты открыл лавку в секте. Эх, если б не я, к тому времени немало людей в секте были тобой очень заинтересованы. Улыбка Сьюицин погасла, и она зашла в приступе кашля. Боясь потревожить Манхао, она прикрыла ладонью рот. Когда она поднесла ладонь к глазам, то увидела, что на ней остались следы пурпурной крови. Если бы секту покровителей не уничтожили, интересно, как бы все обернулось. Прием в секте Черного Сита был весьма холодным. Все было в новинку, к тому же мне приходилось постоянно отваживать нападки старшего брата. Тогда я очень скучала по секте Покровителя, по Государству Джао и по тебе». Она посмотрела вниз и передала Манхау еще одну прядь своей жизненной силы. Ее лицо было неестественно бледным, а тело ослабевшим сухопаром, словно язычок пламени, который вот-вот готов был погаснуть, она понимала, что каждая переданная Манхау частичка жизненной силы приближала ее собственную смерть. Сейчас она еще могла бросить Манхау. Если она покинет пещеру Перерождения что благодаря особой душе сможет легко восстановить утраченную жизненную силу во внешнем мире. Но она не стала этого делать. Она не чувствовала сожалений. «Ты не знаешь», — шептала она, — «но когда я увидела тебя в толпе людей, мне показалось, будто я сплю. А потом, в момент чернейшего отчаяния в древние обители богов, ты пришел и спас меня. С тех самых пор ты навсегда остался в моем сердце. Потом ты еще раз спас меня». Вытащив из цепки хлап неприкаянной души про матери Феникс. Позже, снаружи пещеры перерождения, я со слезами на глазах наблюдала, как ты растворяешься вдали, мое сердце еще никогда так не болело. Спустя много лет я отправилась искать тебя в Пурпурном море, но так и не нашла. Я чувствовала, что ты был где-то рядом. Наконец, я вновь увиделась с тобой в древней секте смертного демона. Манхао, как же я была тогда счастлива! Спасибо тебе! Сюэцэн долго не сводила с него глаз. Она нечасто говорила о своих чувствах, поступков было достаточно, чтобы понять всю глубину ее любви. Прожив жизнь с такой спутницей, любой на небе и земле мог умереть без всяких сожалений. «Манхао, мне уже недолго осталось». Больше она не была слабым язычком пламени. Нет, теперь она достигла конца своего пути. Если она сейчас закроет глаза, то уже никогда их не откроет. Возможно, если она сейчас их закроет, многие годы спустя кто-то найдет их тела в пещере перерождения, женщину, сидящую в позе лотоса и лежащего у нее на коленях мужчину. Один спит, другая улыбается вечно. «Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я. Если ты постареешь, я постарею вместе с тобой. Если ты здесь и снёшь, я последую за тобой». Светсина пустила голову и передала последние крохи жизненной силы через поцелуй. Пока из нее утекала жизненная сила, у нее начали выпадать волосы. Перед глазами поплыла, однако она стиснула зубы и приготовилась передать ему еще немного. Наблюдающие за ними потоки воли были потрясены увиденным. В этот момент поток воли, принадлежащий птице Пен, внезапно материализовался перед ними в виде женщины. Перед сюицин возникла писаная красавица, несравненная и ослепительная. Она была воплощением птицы Пен. Появившись из костей лежащих в гробу на дне морем личного пути, она была добротой запредельной лилии, которая достигла бессмертия на заре. Давным-давно она влюбилась в мужчину, с того момента она добровольно погрязла в порочности. Из-за ее боли и печали она взяла свою доброту и отсекла ее. Именно тогда она стала бессмертным Зари. Отсечённая тогда доброта в обличье женщины сейчас стояла перед Сьюицин. «Если ты продолжишь, твоя душа рассеется», — негромко сказала женщина. Сквозь затуманенное сознание, Сюицину услышала слова женщины и подняла глаза. «Если ты продолжишь, то потеряешь жизнь навеки вечная. Женщина смотрела на Сюицин, но сейчас ей казалось, будто она смотрит на себя само. С незапамятных времен Лига заклинателей Демонов была бессердечной. Действительно ли оно того стоит? Я не знаю, стоит ли оно того или нет. Пробормотала ослабевшая Сюицин. Я знаю только одно. Без него в моей жизни останется только боль. Почему бы просто не умереть вместе? Я не боюсь смерти. Чего я действительно боюсь. Так это остаться в одиночестве. Женщина поюжилась и задумчиво посмотрела на Сюицин. Наконец она негромко вздохнула. Ты будешь об этом жалеть? Сьюзен улыбнулась, но ничего не сказала. Ее сердце давно уже приняло решение. Не веришь мне? спросила женщина. Я раньше тоже не верила. Так и быть. Я помогу тебе прозреть. Сейчас мы узнаем, кто из нас прав. Ты или я? В глазах женщины вспыхнул странный свет. В тебе еще остался отпечаток неприкаянной души, продолжила женщина а также следы магии Секты Черного Сита. «В твоей секте хранится целебная пилюля. Зовется на пилюле рождения души. Если ты добудешь эту пилюлю, у него появится шанс выжить». С этими словами женщина взмахнула рукавом, окутав Сюицин холодным ветром. Он подхватил ее и унес из пещеры перерождения в мир живых вплоть до окрестностей Секты Черного Сита. Когда ветер растаял, бледная Сюицин поднялась на ноги. Затмившее ее сознание, пелена исчезла, Она вновь приобрела свой прежний облик. Она повернулась и посмотрела туда, где лежала пещера Перерождения, а потом с тяжелым вздохом направилась к секте Черного Сита. В пещере Перерождения женщина посмотрела на лежащего Манхао. «Действительно ли существует Перерождение? Я побывала в каждом уголке этой пещеры, перевернула каждый камень, и с уверенностью могу заявить, что в этом месте нет Перерождения. Здесь есть только магнит Девятой горы и моря». Он упал сюда много лет назад и позволяет душам вокруг него существовать вечно и культивировать призрачное бессмертие. Перерождение... Ах, перерождение. Всего лишь прекрасная мечта, не более того. Сказка, придуманная людьми, которые не хотели умирать. Эта детская сказочка из поколения в поколение преображала правду. Голос женщины был странным, одновременно печальным и уставшим. Оказавшись в плену воспоминаний ее тело постепенно растаяло в воздухе. Манхау остался лежать в тишине неподвижности, он лишился сознания. Было настолько тихо словно с древних времен в этих коридорах ни разу не звучал человеческий голос. Без поддержки жизненной силы сюицин пламя жизни Манхао стремительно тускнело, когда-то горела половина палочки благовоний, оно погасло. Больше ненужная своему хозяину техника бессмертная укажет путь тоже зачахла, Когда это произошло, высокий мужчина, сидящий в позе лотоса в глубинах пещеры перерождения, вздохнул. «В этом месте действительно нет перерождения», – произнес он. «Только магнит Девятой горы и моря. Выходит, он не тот, кто мог бы мне помочь. Кого тогда я ждал все это время? Где тот человек, которого я жду?» – спросил у тишины Чоу Мэньтай.